Глава двадцать шестая. Лиля. Сидела у окна и пялилась на улицу. Кошку, что ли, завести? Такую наглую, противную. Точнее, кота. Целовать его буду, выдерживать надменный взгляд. Ещё как вариант — рыбку. Видела таких красивых цветастых. Ещё их петухами называли. Дам ему имя Сан-Саныч, и будет у меня жить петух Сан-Саныч. Хотя какой он петух? Это я, скорее всего, дурочка. Да нет, точно дурочка. Вспомнила, как вчера припустила от своего временного босса. Да так, что пятки сверкали и волосы назад. Машка прислала сообщение, что будет ждать меня дома. А у меня щеки горели. Чувствовала себя виновата перед ней. Да я сама не понимала, как так получилось. С какого перепугу мы спорили, обсуждали систему образования в нашей стране. А уже в следующую минуту он целовал меня. Как так-то? Нет, это не первый мой поцелуй, но я растерялась. Потеряла концентрацию, голову, а потом и честь. Я же говорила сестре, что он совершенно не интересовал меня ни в каком плане. Что я мечтала поскорее свалить, что... Никогда не думала, что собственная сестра способна так предать. Ты же знала, что он мой. Но, допустим, не то чтобы знала. Скорее всего, Сан Саныч тоже не в курсе, что его тут застолбили. Я же видела, как он отчитал лику, которая тоже заявила права. А ведь он с ней спал, в отличие от моей сестрицы. Я как только домой зашла, на меня был такой наезд, что стало не по себе. Машка орала, причитала и слала на мою голову все мыслимые и немыслимые кары. Никогда её такое не видела. Нет, мы, как и все сёстры, спорили, ругались, выясняли отношения. Но то, что устроила она сейчас, не шло ни в какие ворота. Машка лютовала. Я же растерялась и слова не могла вставить против неё. Словно застыла, пристыженная собственным промахом, который как бы был... И не по моей инициативе. Маша же орала, что я едва ли ей всю жизнь не сломала, что судьбу перечеркнула, что жениха из подвинца венца увела. Она уже придумала имена их детям, что ли? Я еще до такого не додумалась, хотя и целовалась. Не думать об этом, потому что на душе становилось очень неспокойно и даже больно. Все же нужна кошка или рыбка-петух, сансаныч отвлечься. Хотя куда мне? С моей работы даже кактусы дохнут. Вопрос оставался открытым. пришлось отвлекать себя привычными способами шерстить интернет на предмет нового оборудования со скидкой облизываться на аппараты для колоноскопии последнего поколения и смотреть стоимость повышения квалификации и участия в конференциях точно денег мне за три насыщенных рабочих дня так никто и не выплатил не говоря уже о том что я оставила свое исследование по дмс на рабочем столе компьютера в приемной одни расстройства вот так и помогай сестре потом не отмоешься насупилась «Генеральную уборку я сделала вчера. Всё выдроила, всё вычистила и даже окна помыла. Мною бы гордились определённо. Правда, не знаю, кто. На душе скребли кошки. Скорей бы на работу. Кстати, почему бы мне не сходить в частную клинику, пока вопросы не решить? Точно, так и поступлю». Дальше потянулись дни. Медленно, так нудно. Собеседование было только через пару дней. Все сайты техники были пересмотрены, и даже контент-план для ведения социальных сетей прописан. Ну а что? Вон сейчас как важно, чтобы доктор был в публичном пространстве. Поликлиники, конечно, могут и люлей дать за такое, но в частной практике точно надо. Они мне сразу сказали, что у них все врачи блоги ведут. Так что корпела Завела пару страниц, написала даже посты про то, как важно посещать проктолога. Вдохновлялась жопкиным доктором. Булаев Вячеслав, специалист от Бога. Сама засматривалась на его работу. Я даже иногда его статьи и видео показывала клиентам. А классная Рилс, которая объясняла, чем вредно использовать туалетную бумагу. Шедевр. У меня с десяток клиентов стали пользоваться гигиеническими душами и избавились от целого ряда проблем. Тоже что ли такое снять? Но я пока стеснялась лицом светить на камеру, что вытирать с туалетной бумагой очень травматично и совершенно негигиенично. Можно на крайний случай использовать влажную туалетную бумагу, но лучше напор воды. Благо, сейчас это доступная опция. Вот так. Лучше думать про туалетную бумагу, чистые попки и соблюдение гигиены, чем страдать по одному боссу. Наглому, красивому и такому интересному. Я понимала, что скучала. А еще, кажется, я влюбилась. Кстати, выражаю благодарность доктору Булаеву Вячеславу и его блогу «Обулочка за вдохновение». Я не только действительно отказалась от использования туалетной бумаги сама, но и решила написать целую книгу про то, как важно не бояться проктологов. Здоровая жопка — это не стыдно, дорогие читатели. Пусть у вас и у меня всё будет хорошо, ведь век интернета теперь есть такие классные информативные блоги врачей.